Чики несколько раз взволнованно чирикнул. «Что он говорит?» — спросил рони «Они нашли Джека». «Где?» «В доме, где много-много этажей». «Адрес?» — шериф торопливо выгонял карандаш. «Они не умеют читать». «Какой этаж?» — «Они не умеют читать». «Тогда что они умеют?» — застанал шериф. «Сэр», — с упреком остановил его Джерри, «они умеют спасать своих друзей». «Извини, Джерри». — искренне раскаялся шериф, — извините, господа, приподнял свою шляпу в сторону воробьев. — А что они там увидели? — спросил рони Чикли несколько раз чирикнула Она говорит, что Джек сидит на стуле, на руках у него наручники. Ключ от наручников на шее у коренастого, бандитов трое. Сейчас они собираются выпить и закусить. — Где эти негодяи? — заручал шериф. Они покажут мне этот дом, и через 10 минут адрес будет у вас на столе. Приготовьте фотографии всех, кто проходил по связям с этим убийцей. Срочно готовьте вертолет и две оперативные группы. чик полетит со мной, а Чикли посмотрит фотографии. Джерри, будь осторожен, не спугни их. Все будет нормально. Главное, что мы их нашли. Теперь все будет зависеть от нашего ума и от их глупости. Когда Джерри вылетел, шериф сказал, — — Знаешь, Ронни, когда я схлопотал первую дырку в своем теле, когда подумал, что мой противник — полный идиот. — Не волнуйтесь, шеф. Джерри как-то объяснял нам с Джеком, что для того, чтобы кто-то сделал глупость, надо уговорить его, что он умнее всех. В окно ворвался Джерри. — Шестой этаж, дома 13 по 22 второй улице Зеленого поля. Дверь бронированная, стекла, пули непробиваемые, окна закрыты и есть только маленькая щель в чуть приоткрытой форточке. — Сколько этажей в доме? — 16 Это плохо, — засокрушался шериф. — Ни сверху, ни снизу. — Хорошо. Я беру это дело на себя. — Не Джерри, ты, конечно, умный попугай, но в одиночку тут ничего не сделаешь. — Зачем в одиночку? У меня есть своя команда. Это отчаянные парни. Они боятся всего на свете, но больше всего они боятся прослыть трусами. — Что нужно от нас? — — Шесть таблеток быстрорастворимого и еще быстрее действующего снотворного. По пути мы заедем в аптеку, и надо подумать, как выманить их из комнаты, где они едят и пьют. — На такой случай у нас разработана операция «Страховка». — На страховку пойду я, — твердо сказал Ронни. — Нет, — также твердо возразил шериф. — Джек мой друг, настоящий друг. Я не хочу, чтобы он стал бывшим другом. Мне надоело хранить своих друзей. «На страховку пойдет Дональд», — железным тоном произнес шериф. Шериф Паксон умел быть железным. Из угла выдвинулся темнокожий парень, высокий, стройный, широкоплечий, форма на нем сидела так, как будто он не родился. «Почему он?» — удивился Ронни. «А ты не догадываешься?» — ответил вопросом на вопрос шериф. «Предки Паксона явно были из Одессы». «Нет», — притворно пожал плечами Ронни, — — Потому что у тебя трое детей, а у Дональда ни одного. А если они откроют дверь? — А они не откроют ее. — А если откроют? — Я хорошо стреляю, шеф. Вы знаете, как я стреляю? — Да, я знаю, как ты стреляешь, но я не знаю, как стреляют они. — Это правда, что у тебя нет детей? — спросил Ронни у Дональда. — Так точно, сэр, у меня нет детей, нет жены, нет отца и матери. Сейчас не время для шуток, сурово заметил Ронни. Шериф засмеялся. Не злись. Дональд родился в сказочном городе Рио-де-Жанейро. А там аисты часто приносят детей и бросают их прямо в трущобы на окраинах города. Оттуда есть только две дороги — на футбольное поле или в тюрьму. «Почему же ты пошел в полицию?» — спросил Рио-де-Жанейро. у нас в Рио хоронили полицейского, у которого было четверо детей. И один человек сказал, что в полицию лучше всего идти всем, кто родился к круглым сиротой». Я подумал, что, может быть, это дело как раз для меня. За окном просигналила машина, и Ширьев, Роми, Дональд, Попугай и Три Воробья помчались в ближайшую аптеку. А на шестом этаже 13 дома по 22-й улице зеленого поля с бронированной дверью и пулей непробиваемыми стеклами бандиты чувствовали себя в полной безопасности. Запасов еды в большом холодильнике у них хватило бы самое меньшее на три месяца любой осады. — Ха! Лучше не думал, что когда-нибудь мне придется охранять полицейского! — семеновольно хохотнул высокий. — Да уж! — поддержал укоренастый. — Тут ничего не скажешь. Приятно видеть полицейского в наручниках. — А еще лучше в гробу! — добавил шепелявый. — Джека пропустим туда без очереди! — съязвил высокий. — После вас, господа.